Глава 19. Эдик схватился было за карабин, тот час опомнился и, освободив одну руку, скостовал шаровую молнию. Зараза! Токсичная магия Цуала сыграла с заклинанием злую шутку. Вместо электрического сгустка с пальца слетел кусок жидкого студня и с сочным шлепком врезался в тварь. В брюхе появилась дыра с оплавленными краями, расползлась, стремительно разъедая хитин. Достаточно, чтобы убить? Остановить недостаточно. Двухостка прямо в полете начала распадаться кусками, увеличивая площадь поражения и количество поражающих факторов. Эдик отбросил в сторону карабин и упал плашмя на асфальт, прикрывая руками голову. Это его и спасло. Спецы попрыгали в стороны, но недостаточно далеко. На них обрушился град острых обломков, оставляя в телах рваные раны. Нога чудовища ударила в шею одному из бойцов. В конвульсии сжалась, перебив позвоночник. Второму зубчатым гребнем распорола кадыкой артерии, сонные. Кровь вытекла за секунды. Длинный шип пробил третьему глаз и добрался до мозга. Последним рухнул заслон. И тиновые ножницы располовинили его выше пояса. Отряд еще толком в бой не вступил, а уже пятерых потеряли. И это было только начало. Эдик перевернулся на спину, сел и содрогнулся, осознав, какой участи сумел избежать. Но и только. В кронах деревьев прокатилось движение. А с начали прыгать новые твари. Похожие на андатровые шапки-ушанки с четырьмя крабьими ножками. Они неверно расценили дистанцию, и многие попадали в кусты за забором. Но одной удалось приземлиться на макушку водителю. Она нахлобучилась ему до и вбила все четыре конечности в шею. Закрепилась зараза. Саша заорал благим матом. Крик перешел в хрип. Забулькало пробитое горло. Бедолага попытался ее от себя отодрать. Добровольцы-охотнички обернулись на вопль и поспешили на помощь. Не сговариваясь, скинули ружья и выдали залп в три ствола. Толян одиночным и Коля дуплетом. Тварь разлетелась от тройного заряда картечи. Вместе с Сашиной головой в мелкие клочья. «Дебилы, глядь!» — задохнулся от злости Андрей. «Но чего уж теперь, дебилы и сами опешили!» «Сзади!» — крикнул Эдик, предупреждая товарищей о близкой опасности. И пополз на карачках от забора к дороге. На решетку начали запрыгивать шапки с явным намерением напасть на людей. Часто захлопал Макаров полковника. К нему присоединился Андрей. Добровольцы-охотнички пока не стреляли, возились с перезарядкой. Твари оказались жиденькими по здоровью и падали от первой же пули. Но их было много, слишком. На всех патронов точно не хватит. А из парка лезли все новые и новые шапки. Одна спрыгнула прямо на карабин, в попыхах оставленный на тротуаре. И Эдик остался без оружия. Он дернулся к погибшим спецам, хотел завладеть автоматом. Но на телах уже копошилось полдюжины монстров. Оставалось только использовать магию. Но в том-то и дело, что ее не осталось. От площади долетали лишь слабые отголоски. Их не хватило бы и факел зажечь. А что принесли с собой токсичные слизницуала, он использовал даже больше, чем полностью. Эдик замер в растерянности. Настолько почувствовал себя беспомощным и беззащитным. Минутная слабость прошла, когда в глубине сквера вспучился шар перехода. Темноту раскидала ярким оранжевым светом. На Эдика повеяла стихия огня. Настоящий, неместным электрическим суррогатом. Он вдохнул полной грудью, впитывая магические манации, дождался, пока кончики пальцев начало жечь, и выдал одно из сокрушительнейших заклинаний — самый, что ни наесть огненный шторм. Товарищи, на свое счастье, успели отбежать ему за спину, потому что о них он даже не думал. Сейчас главное выжечь ту нечисть, что скрывалась в кустах. Поток бушующего пламени плеснул из ладони. Растекся широкой волной и, набирая размеры, устремился вперед. Пронзительно заверещали шапки перед тем, как сгореть. Зашкварчала мертвая плоть погибших спецов, напитывая воздух с мрадом горелого мяса. Раздалось несколько громких хлопков. То воспламенился порох в патронах, и взорвались неиспользованные магазины. Багровые и дымные клубы перескочили на забор, до красна раскаляя прутья решеток и устремились дальше, вперед. Вспыхнули кусты живой изгороди, загорелась листва на деревьях, пространство заполнил гулый треск верхового лесного пожара, а Эдик, словно печь, которая поддувало, открыли, только наращивал тягу. Он впитывал поток стихии огня, будто губка, пропускал через себя, усиливая востократ, и вливал магический концентрат заклинания. Вот уже не шторм, а испепеляющая цунами прокатилась по парку высоченной стеной. Пыхнул облаком белого пара вскипевший бассейн. Лопнул портал, не выдержав напора рукотворного пламени. Магический канал оборвался. Огненный вал заметно осел, по инерции докатился до противоположного края, и там пропал на совсем, рассыпавшись снопом оранжевых искр. От сквера осталось лишь безобразное пепелище. Потрескивая, догорали остовы деревьев. Неподвижно скрючились монстры, запеченные до углей при двенадцать молот приказал долго жить, превратившись в бесполезный кусок железяки с потеками черного пластика. Но Эдика это не парило. Он чувствовал приятный жар под лопатками. А значит, стихийный кристалл доверху наполнился магией. И это лучше, чем карабин. Эффективнее. «Офигеть!» Сзади прилетел восхищенный шепот добровольцев-охотничков. «Что это было?» Выдавил полковник, дрожащими руками перезарядив пистолет. «Ты про что?» Выдохнул Эдик и стряхнул с кончиков пальцев огненные язычки. «Про все!» — не стал конкретизировать Виктор Вениаминович. «Это мозгоеды Хаварны. Эдик кивнул на почерневшую шапку с поджатыми красными ножками. «А это...» Хрен знает!» «Портал, наверное, открылся из мира с огненной магией». «Очень вовремя, кстати, открылся». «С ребятами нехорошо получилось!» — покосился на обгоревшие трупы Андрей. «Нехорошо!» — согласился с ним Эдик но сейчас это самая маленькая наша проблема. Ладно, закончится, совсем разберемся. Прервал бессмысленные дебаты Виктор Вениаминович. Пошли, нужно армейское начальство как-то найти. Эдик мысленно пожелал ему удачи. Судя по отрывкам матерных фраз, вылетавших из полковничьей рации, в эфире сейчас царил полный бедлам. Поднятые по тревоге подразделения пребывали с каждой минутой и втягивались в бой без малейшего понимания общего положения дел. Вы тут разбирайтесь. «А я пока сгоняю и осмотрюсь», — предложил он, и, не дожидаясь ответа, побежал вдоль заборчика. Со стороны сквера ему уже ничто не угрожало. Одного его, конечно же, не отпустили. Полковник грозно шикнул на добровольцев-охотничков, и те пристроились следом. Сам Виктор Вениаминович шел позади них, пытаясь перекричать кого-то по рации. Из-за его спины доносился голос Андрея. Похоже, он вызывал новую группу спецов. Эдик только пожал плечами и перестал обращать на них внимание. Запретить-то все равно не мог. Он бодро обогнул парк, перебежал до следующего угла, там притаился, спрятавшись за заборчиком. Едва остановился, в спину толкнулась чья-то неуклюжая туша. «Ни хрена себе!» — судя по голосу туша Коляна. «Не нависай, мешаешь, и постарайся меня не пристрелить», — посоветовал ему Эдик, отодвинув от себя ствол вертикалки и принялся оценивать обстановку. На площади в полный рост громыхало сражение. Три гигантские сферы скрутились, столь же громадные торы, и межпространственные дыры исторгали из себя неисчислимую армию интервентов. Закованные в латы воины вышагивали, как на параде, разворачиваясь боевые порядки и сходу устремляясь в атаку. На стальными шлемами колыхались красно-синие плюмажи, часто щеткой топорщились пики, земля вздрагивала под тяжелыми сапогами, Им противостояли мотострелки из тех, что успели подъехать, и полицейский сводный отряд из ближайшего отделения. Два беттера встали клином метрах 120 против памятника и выкашивали врагов из ПКТ целыми шеренгами. С брони добавляли автоматчики из калашей, так часто, насколько успевали менять магазины. Со стороны парка стреляли стражи порядка, занявшие позицию у газели. Дежурная часть. Пока ребята справлялись... Но надолго ли хватит патронов? Впрочем, Эдика волновало не это. Его терзало устойчивое впечатление, что порталы раскрылись в одной точке, и вся эта толпа просто ломилась на землю через трое ворот. Да что там впечатление? Так оно и было на самом деле. Сквозь три кольца перехода четко прослеживался однотипный инопланетный ландшафт. Эдик на секунду залип, пытаясь избавиться от нехороших предчувствий. «Что тут у тебя?» Не дал додумать Виктор Вениаминович, закончивший со своими делами. Сам посмотри, потеснился, прижавшись к заборчику Эдик. «Это кто?» «Стальные орды Сахаба». «Сахаб — это мир или человек?» «Да какая хрен разница?» — сердито откликнулся Эдик. На самом деле он и сам не имел точного ответа на этот вопрос. Знал только из бестиария Брагита, что остальные орды могут достигать тысяч штыков. Ну, или что там у них за основное оружие? Вдобавок, этот сахап, кем или чем бы он ни был, мог выставить очень зловредных чародеев стихии воды. Лучше бы не вспоминал, глядишь бы и не накликал. Тем временем пришельцы применяли не самую удачную первоначальную тактику, и на поле брани появились новые действующие лица. Вперед протиснулись великаны метров пять высотой, закованные в железо от макушки до пяток, безоружные. Они несли башенные ростовые щиты, сопоставимые с их габаритами. В верхнем левом углу каждого мерцал магический знак. Латники свернули шеренги и выстроились в три колонны, спрятавшись за гигантами. Стрелки боевых машин подключили главный калибр. По площади пронесся раскатистый рокот Владимировых. Но пули в 14,7 не оставляли на щитах даже в мятинке. Из порталов повыскакивали отряды помельче и в доспехах похуже. Но вооруженные луками, прощами и арбалетами. Они ловко рассредоточились по флангам и сделали первый залп. В воздух взметнулись стрелы, камни забарабанили по броне, от беттеров долетели крики боли. Мотострелки понесли первые потери и не стали дожидаться, пока их всех перебьют. Спора закинули в десантные отсеки раненых и нырнули следом за ними. Едва захлопнулись люки, по машинам ударили морозные иглы стужи. Проявили себя зловредные чародеи. Ледяные копья впились в борта беттеров, и на миг показалось, что те взорвались. Вокруг каждого бронетранспортера заискрилось облако ледяных брызг. Но это был лишь внешний эффект. Заклинание броню не пробило. Разлетелось само. Хуже всего пришлось полицейским. Да что там хуже, совсем плохо пришлось. Газель прошила морозными пиками. Все, кто был рядом, полегли как один. Ни хрена себе. Полковник проследил взглядом за двухметровой сосулькой, пролетевшей в метре от них. Та влепила стену ближайшего дома и рассыпалась льдистым звоном. Грудой мелких осколков. Отойдите подальше, сейчас сюда будут бить. Бросил Эдик через плечо и без промедления вступил в бой. Он интуитивно прикинул, откуда шарашили маги и обрушил туда огненные столбы. Сразу три, один за другим, из внутренних резервов кристалла, и тут же, впитав в себя стихию воды из мира Сахаба, воспроизвел водяные круги. Успел очень вовремя. В защиту тотчас вонзились новые иглы стужи и развеялись безобидными снежными вихрями. Бил, похоже, один чародей, остальных двух накрыло. Эдик выдал новый огненный столб и рыкнул через плечо, потея от напряжения. «Вить, вызывай тяжелых, не справимся!» «Вызываю, твою мать, вызываю!» — ругнулся полковник сквозь зубы, схватил рацию и начал орать в микрофон. Кого он там выкрикивал, Эдик не разобрал. Его полностью поглотила динамика боя. Из порталов в атмосферу Земли перетекали стихийные эманации. Эдик это чувствовал кожей, но концентрации пока не хватало. В смысле, приходилось копить, чтобы выдать что-то серьезное. И больших перерывов делать нельзя. Колонны захватчиков уверенно продвигались вперед. Подлетел еще один БТР и сходу ввязался в драку. Задолбил третий КПВТ. Стало полегче, но надолго сдержать напор атакующих Орд не получится. БК подойдет к концу и каюк, потом только драпать. Иначе накроют волной о доспешенной плоти и всех перебьют, даже тех, кто в броне». На остатках резерва Эдик метнул веером россыпь огненных шаров, насколько мог. Питал всю стихию воды, до которой смог дотянуться. И гнев матери гор. Чередой загромыхали разрывы. Зметнулось дымное пламя. Гиганты получили по три фаербола в щиты. Уперлись ногами, чтобы их не швырнуло назад. И вынуждены остановились, пережидая магическую атаку. А над их головами уже сгущалась тяжелая черная туча. Вниз хлестнула ветвистая молния. Вторая пробежала зигзагом по шлемам с красно-синими плюмажами, раскатисто грохнула. На захватчиков посыпались глыбы льда. Да! В два голоса заорали толяны коля, нахваченные экстазом от небывалого зрелища. Но в действительности все шло не так, как должно хоть со стороны эффекты куда как красивые. Один великан, пораженный небесным электричеством в голову, могучий сэквой завалился назад и похоронил под собой десятка-три латников. Два других пока держались, припали на колено и подняли щиты над головой, спасаясь от мерзлых снарядов. Льдины насшибали захватчиков, плющили шлемы, ломали спины, ноги и руки. К какафонию боя добавился частый грохот, вопли раненых и проклятия на чужом языке. Эдика же выворачивала наизнанку. Слишком он поспешил создать заклинание. И теперь гнев матери гор высасывал всю доступную энергию до крупицы, как взбесившийся пылесос, без участия самого чародея. Стихия из мира Сахаба, запасы кристалла, резервы, накопленные в организме. Эдик чувствовал, что его засасывает воронку и поделать ничего не мог. Заклинание словно замкнулось само на себя. Если раньше под кожей пекло, сейчас по всему телу разлился мертвенный холод, Они мели кончики пальцев, побелели уши и нос, ноги стали, как две деревяшки. Сердце пропустило удар. С губ сорвалось облачко пара. Голова закружилась, подкатила тошнота, в глазах потемнело. Эдик захрипел, схватился за горло и без чувств сполз по заборчику. Опустел и померк на груди стихийный кристалл. Из ближайшей округи вытянуло всю магию. Водяные круги дрогнули, подернулись рябью и пропали, оставив Эдика без защиты. Черная туча выплюнула последние ледяные куски, посветлела и развеялась перистыми облачками. Воздух порвал близкий рок от мощного дизеля. Жахнула бронебойным 125 миллиметровая пушка. Голова одного из гигантов разлетелась на куски. Жахнула снова, и второго вмяла в ряды интервентов вместе со щитом. На площадь со стороны Михаила Фадеева вкатился Т-80. Дернул башней, и ствол расцвел огненной вспышкой, с грохотом выпуская новый снаряд. На сей раз фугасный застрекотал ПКТ, выкашивая пекинёров, Следом задолбило чаще гуще. От паркового проспекта, нещадно ковыряя гусеницами асфальт, появилась старая шилка и выдала из четырех стволов с чистотой 3400 выстрелов в минуту. Латники рассыпались кровавым дождем, разлетались от взрывов на части. Второй гигант попробовал встать, получил снаряд из-за тих с развороченной грудью. Ворды Сахаба не выдержали такого напора, дрогнули и пустились в бегство. Преследуемые бронетранспортерами мотострелков. Эдик всего этого не видел, не слышал, не чувствовал и уже почти не дышал.